Глава тридцать вторая. «Тающий муж». Доктор Поттер смотрела на Филиппа и качала головой. «Да на паршивенькой креветке и то больше мяса бывает», — подытожила она свои наблюдения. «Когда он в последний раз ел?» «Три дня назад. Пожевала овсяная печенница», — ответила королева. «Может быть, его лучше отправить в больницу?» «Угу». Согласилась доктор Поттер. Ему нужно поставить капельницу, сделать внутривенные вливания. А принц Филипп и знать не знал, что две женщины с глубоким участием разглядывают его иссохшее тело. Он был в это время далеко в Винзэри, ехал в карете по большому парку. Я соберу ему вещи, хорошо? предложила королева. «Да, но сначала мне нужно раздобыть для него место», — сказала доктор Поттер, и, достав из сумки, телефон набрала номер. Трубку долго не брали, и она успела сообщить королеве, что на прошлой неделе закрыли три палаты, значит, коих стало на тридцать шесть меньше. «А на будущей неделе мы лишимся и детской палаты», — продолжала она. Один Бог знает, как мы будем выкручиваться, если поступит несколько тяжёлых больных. Королева сидела на кровати и слушала, как больницы одна за другой отказываются принять её мужа. Доктор Потер спорила, увещевала, наконец раскречалась, но всё напрасно. В районе не было ни единой свободной койки. Позвоню-ка я в психиатрички, сказала доктор Потер. Он ведь и правда не в себе, так что всё вроде как по закону. Королева пришла в ужас. Ему ведь нужна срочная терапевтическая помощь. Но доктор Поттер уже набрала номер. Угрюмые башни, говорит доктор Поттер, участковый врач района Цветов. У меня тут одного мужичка надо бы положить. Хроническая депрессия, от еды отказывается. Необходимое искусственное кормление и внутривенные вливания. Найдете коечку? Нет. Общее отделение переполнено. Правда? А если завтра?» — спросила она королеву. Королева благодарно кивнула. Сегодня она все силы приложит, чтобы как-то подкормить Филиппа, а завтра он уже попадет в надежные руки специалистов. Каковы-то они эти угрюмые башни, подумала она. Звучит жутковато. Вроде тех заведений, что обычно возникают, озарённые молниями в начальных кадрах британских фильмов ужасов.